Глава 7. Джип глотал километр за километром, увозя Ковыльского в область. В машине ехали четверо – водитель, Роман, Александр и проектировщик. Ехали почти за 50 километров от города в сторону небольшой деревни. С точки зрения логистики место было не идеальным, но участок нужного размера ближе найти слишком сложно и дорого. Да и к тому же это направление не было включено в план развития города, а это означало, что в ближайшее время многоэтажки сюда не доползут. Из плюсов был стрелковый клуб, который открылся буквально несколько лет назад, но активно развивался благодаря харизматичному и хваткому хозяину и его байкерской тусовке. Дальше от клуба и чуть в сторону несколько гектаров бывших полей купила молодая женщина, открывшая питомник. Дела пока шли не особо, но кредит Романовский-старший ей одобрил, видя перспективу на расширение деятельности. Землевладелец Уромко успел заценить, но цыпочка была уже замужем и все его намеки проигнорировала, напоследок одарив таким взглядом, что ему стало стыдно. В общем, небольшой минус в расстоянии окупался со соседством. Тем более, что родитель по большому секрету поведал, что при питомнике будет открыта зона отдыха. Так почему бы не проехать еще 10 километров, чтобы прокатиться на лошади не по маленькому кругу, а по большому полю? Около года проект обдумывался и рассчитывался, пока отец не был удовлетворен результатом и не согласился все это предприятие профинансировать. Осталось найти, так сказать, лицо» помыкавшись по нынче известным, везде был получен отказ. Посредственность была не нужна, и тогда память услужливо подкинула фамилию Ковыльского. А дальше – дело техники, раскрутки и напора. Уж последнего ромки было не занимать. А еще ему банально душу грела мысль о собственной конюшне. Имеет он право на маленькую слабость, в конце концов. Место оказалось чудесным. довольно широкая речка, не волга, конечно, но и не ручеек, поля перемежающиеся с небольшими лесочками до самого горизонта, отсутствие городского шума и отсутствие дороги. Если до деревеньки еще какая-то была, то к будущему месту строительства сплошное направление. А еще местные жители, которые вообще без всякого энтузиазма восприняли блаж олигарха, который их деньги своровал. «Ну вот, любуйся!» Ромка выпрыгнул из машины, потянулся и обвел рукой пространство. Широко так, по-хозяйски. Тут и будем строить. Тело в загланды, жест ребром ладони под подбородком. «Но это такой мой личный вызов! У тебя права-то есть?» «Нет, как-то безнадобности были», — Саша пожал плечами. И вид открывался как по Есенину или еще по какому-то поэту. Простор, поля, багряницы золота, грязь под ногами. Если честно, он не сильно впечатлился, но Романовский потащил проектировщика на какую-то полянку и принялся обсуждать комплекс. Хорошо, сначала делаем дорогу. Не хочу, чтобы техника села в грязи, донесся до него голос Романа. Разрешения все есть, завтра начинаем. Александр, ты со мной каждый день? «Но я в строительстве ничего не понимаю». Ковыльский уже был не рад, что подписался на эту авантюру. «Я тоже. Пусть их надзор смотрит. Я за что им деньги плачу?» Переход от весельчика к серьезному деловому человеку происходил молниеносно, несколько пугая и обескураживая собеседника. «До мороза все фундаменты должны быть залиты. Понятно?» Проектировщик съежился и закивал головой. «Плох тот прораб, что за счет заказчика и себе дом не построит». Но вот с Романовскими шутить себе дороже. Хотя ведь всегда можно найти выход. Кто эти гвозди считает? Помотавшись три недели туда-сюда, Александр сообщил, что дорога, пусть и с водителем его выматывает. И необходимо снять или купить домик в деревне, чтобы стройка всегда была на глазах. Домов продавалась куча, и все довольно недорого. Выбрали самые приличные, чтобы въехать можно было сразу. Работа кипела, теплая и сухая погода способствовала. Днём на стройке, каждую свободную минуту в интернете, на специализированных сайтах. Информации приходилось усваивать просто океан, хотя помощники были как бы квалифицированные. Вот в это как бы одним осенним днем иткнула Сашу с Ромой обычная деревенская тетка, оказавшаяся строителем и по образованию и по призванию. Женщина была одета в ярко-желтые резиновые сапоги, темные джинсы и темно-желтую парку. Легкая вязаная шапочка радовала расцветкой вырви глаз. Ее пытались не пустить на острую площадку, но маленький танк оказалось просто невозможно повернуть назад. Мадам подошла к молодым людям, безошибочно угадав в них главных. «Строим?» – деловито спросила она. «Строим? Не видно?» Роман, мягко говоря, был не очень любезен. «А что не видно? Шли бы вы, тетя. «Плохо строим, мальчики, плохо!» – серьезно сказала она. «Двойку вам за такое руководство!» Лица мальчиков вытянулись. Тетя, а вы умеете лучше? Или построили десяток конюшен?» Ром уже откровенно злился. Ну, конюшен, положим, я не построила ни одной, но диплом мархи и 20 лет стажа все же не пропьешь. Ваша затея мне крайне симпатична в плане подъема одной отдельно взятой деревеньки, так что предлагаю пройтись по стройке, а потом по чертежам. Сомневаюсь, что подготовка площадки и заливка фундамента для конюшней идет по принципиально другим технологиям. И они осмотрели площадку, потом захватили чертежи, чтобы за чашкой чая у тёть Вали подробнее все рассмотреть. Вот так у Морозовой появилось сразу два великовозрастных племянника, а у Романа и Саши, можно сказать, фея крестная, заменившая собой и технадзор, и архнадзор, габ, гиб и прочие страшные аббревиатуры, которые приводили Ковыльского в ужас. Вроде и фирма нанята никакая какая-нибудь шарашка, и все по чертежам до да документам, но извечный русский авось сгубил не одну хорошую затею. Пережившая тяжелый период своей жизни тетя Валя, а для рабочих Валентина Павловна, с радостью окунулась в привычный мир арматуры, песчаных подушек и железобетонных изделий. Говорят, судьба в нужный момент сводит нас с нужными людьми. Главное заметить и понять, Наша троица сумела договориться, от чего каждый выиграл. Комплекс рос и ввысь, и вширь, занимая отведенное место согласно документации. Что удивительно, работы были закончены почти в срок. Одновременно велся набор персонала из местных на должности, не требующие особых навыков. Два тренера, детские и взрослые, согласились приезжать из города, занятия были не каждый день. Еще один пенсионер, крепкий мужичок с большим опытом и его жена согласились переехать в комплекс совсем. В городе им было тесно и все равно по полгода жили на даче. Молодые люди часто захаживали к тете Вале послушать про приключения, коими была заполнена жизнь авантюрной женщины. Роман даже угрожал замужеством, за что обычно получал полотенцем. И неизменно увозил в город баночку клубничного варенья, которым ни с кем не делился. К весне Саша был в отличной физической форме, даже кубики пресса обозначились. Спокойно наматывал за день километры по комплексу, вполне сносно во всем разбирался. А где не мог, звал соседку. Романовские даже запихнули его в местный вуз на экономфак, и он учился не ради диплома, а ради дела. Не филонил, как другие заочники. Мать успокоилась и даже согласилась приехать к сыну, когда будет готов его дом. Ковыльский параллельно занимался подбором лошадей, пришлось поднять старые знакомства. В юном месяце апреля состоялось открытие. Конечно, гвоздем программы стал Александр на адмирале, рыжем жеребце списанном с соревнований. Для домашних выступлений он вполне годился. И хоть программа была не олимпийская, положительное впечатление произвела. Ну и коварный Романовский запустил слух, как верховая езда круто, аристократично, фотогенично и вообще это супермодно и полезно. Многие девицы хотели побывать в образе амазонки или благородной дамы. Но не работы единый жив мужчина. Молодой и здоровый организм требовал иногда и секса, в чем весьма помогал Ромка, подгоняя девиц, которым не терпелось захомутать такого симпатяшку с деньгами и связями. Правда, после переезда матери пыл пришлось поумерить. Она была рада за сына и все сетовала, что в доме нужна хозяйка. Да только ни одна из кандидатур ее не устраивала. В любой ей виделась непорядочная женщина, совершенно недостойная Сашеньки. С возрастом ее характер стал только хуже. Потом пришла болезнь, выматывающая и мать, и сына. Тетя Валя поначалу помогала, но после обвинений в разных гадостях предпочла пожилой женщине на глаза не показываться. Смерть стала страшным потрясением, но и облегчением одновременно. Александр страшно корил себя за то, что любил мать недостаточно, раз сейчас испытывает облегчение. Это недостойно сына, это не по-христиански. Его разрывали противоречивые чувства и опять начала заедать депрессия. Спасли Ромка, тёть Валя и комплекс, разросшийся за четыре года до приличных масштабов и требовавший все возрастающего внимания. Чтобы совсем избавиться от воспоминаний, продал московскую квартиру, прикупив себе здесь трёшку. Разница в цене позволила небольшую сумму отдать в руки Романовского, чтобы тот смог её выгодно вложить. А ещё Инна. В первое же лето работы Конюшин приехала владелица питомника знакомиться с соседями. Александр был разочарован, увидев обручальное кольцо на изящном пальчике. А еще поражен, когда и мимолетное видение заявило, что предлагает бартер: они ей удобрения, что в избытке будут производить лошадки, она им растения и место для фотосессий. Такая девушка не должна знать ни про навоз, ни про удобрения, ни про прочие сельхозпримудрости. Увы, Инна была прочно замужем и ничего большего, кроме дружбы, дать не могла, да и не собиралась. Любил ли ее Саша? он и сам точно ответить не мог. Влюблён, очарован, да. И страшно зол, когда Мажор, один из тех, кто когда-то сломал ему жизнь, увёл её почти из-под носа. Золотая молодёжь, наглая, беспринципная, Ковыльских ненавидел, за исключением романа. Сейчас ему 37, он холост, одинок, Живет на отшибе цивилизации и имеет 50% доли конно-спортивного комплекса, организовывает фотосессии и тренирует не только детей из обеспеченных семей, но и самых обычных. Два раза в неделю их даже привозят собственный микроавтобус. Можно сказать, жизнь удалась. Но если наступило затишье, то, скорее всего, перед бурей такой блондинистой бурей, после встречи с которой жизнь Ковыльского никогда не будет прежней. Но он пока пребывал в счастливом неведении относительно планов мироздания.